Глава двенадцатая. Большая экскурсия. О чем вы разговаривали, милый? Спросила Уэнди, когда они вернулись в вестибюль. Да так, ни о чем особенном. Вы говорили ни о чем особенном весьма долго. Дыни лишь пожал плечами, и Уэнди увидела, насколько он похож на отца. Самому Джеку этот небрежный жест не удался бы лучше. Больше она от Денни ничего не добьется. Но Уэнди нахлынуло раздражение, смешанное с любовью. Любовь была беспомощной, а источником раздражения служило чувство, будто ее намеренно исключают из круга посвященных. Когда отец и сын были вместе, она порой становилась для них как будто чужой, как статист из массовки, случайно забредший на сцену в разгар диалога двух главных героев. Что ж, этой зимой им будет трудновато держаться от нее в стороне, двум чересчур самостоятельным и самонадеянным мужчинам. У них попросту окажется слишком мало пространства для этого. У Уэнди вдруг поймала себя на том, что ревнует сына к мужу из-за их близости и устыдилась. Это чувство напомнило ей о собственной матери, отчетливо напомнило. В вестибюле почти никого не осталось, кроме Улмана, старшего клерка они стояли рядом с кассой, подсчитывая выручку, пары горничных, переодевшихся в теплые брюки и свитера и расположившихся со своим багажом у входа, до да Уотсона, главного механика отеля. Перехватив взгляд у Энди, Он подмигнул ей, причем весьма развязно. Она поспешно отвела глаза. Джек стоял у окна неподалеку от двери ресторана и осматривал окрестности. Вид у него был сосредоточенный и задумчивый. Баланс, по всей видимости, сошелся, потому что Улман по-хозяйски властным жестом задвинул ящик кассового аппарата, подписал чековую ленту и убрал ее в небольшую папку на молнии. Уэнди мысленно поаплодировала клерку, который откровенно испытывал невразимое облегчение. Улман выглядел человеком, способным за малейшую недостачу содрать сотрудника три шкуры, не пролив при этом ни капли крови. Уэнди не вызывал симпатии ни сам Улман, ни его претенциозные нарочито деловитые манеры. Он воплощал в себе типичного начальника. Такой босс, приторно сладок с клиентами, — а за кулисами изводит подчиненных мелочными тиранскими придирками. Но сейчас учебный год закончился, и кассир искренне радовался. Наступила пора расслабиться для всех, кроме нее самой, Джека и Дэнни. «Мистер Торренс», — бесцеремонно окликнул Улман Джека, — «прошу вас, подойдите сюда, будьте любезны». Джек направился к нему кивком, позвав Уэнди и Дэнни. Старший клерк ненадолго скрывшийся в глубинах офиса появился снова уже в пальто хороший вам зимы мистер улман сомневаюсь что она будет хорошей отозвался улман равнодушно двенадцатого мая Бреддок, ни днем раньше ни днем позже понял вас сэр Бреддок обогнул стойку с приличествовавшим его должности серьезным и величавым выражением на лице но стоило ему оказаться спиной к улману расплылся в шкадливой улыбке, как школьник. Потом он коротко переговорил с двумя девушками, все еще ожидавшими у дверей, и вышел из отеля, провожаемый приглушенными смешками. Только сейчас у энди обратила внимание на воцарившуюся в отеле тишину. Она накрыла его, подобно плотному покрывалу, заглушавшему все звуки, кроме доносившихся снаружи порывов ветра. С того места, где стояла Уэнди, ей были видны два кабинета позади стойки, начисто вылизанные с пустыми рабочими столами и запертыми шкафами для бумаг. А дальше можно было разглядеть безупречный порядок кухни Холлорана, поскольку ведущие в нее двери оставили открытыми, подперев резиновыми клиньями. «Я подумал, что могу потратить несколько лишних минут, чтобы провести вас по отелю». — сказал Улман, и Уэнди отметила, что в его устах это слово звучало так, словно он произносил его с заглавной буквы, причем делал это намеренно. — Уверен, миссис Торренс, что ваш супруг скоро будет знать все углы, входы и выходы Оверлука, как свои пять пальцев, но вы сами и ваш сын, я полагаю, ограничите перемещение в основном первым этажом и квартирой, отведенной для вас на втором. Несомненно. — покорно ответил Уэнди, и Джек из-под тишка бросил на нее выразительный взгляд. — У нас очень красиво, — продолжил Улман, заметно оживившись. — И я неизменно получаю удовольствие, имея возможность продемонстрировать это. — Что правда, то правда, — подумала Уэнди. — Давайте поднимемся на четвертый этаж, а потом станем постепенно спускаться, — предложил Улман, теперь уже переполненный энтузиазмом. «Хорошо, если только мы вас не отвлекаем», — начал Джек. «Ни в коем случае», — прервал его Улман. «Заведение полностью закрыто. Туфини, по крайней мере, на этот сезон. И сегодня вечером я планировал остановиться в Болдере. Само собой, в Болдерадо, единственном приличном отеле по эту сторону Денвера. Не считай, разумеется, Оверлука. Прошу следовать за мной». Все вместе они вошли в лифт. Изнутри он был изящно отделан медью и бронзой, но заметно просел под весом четырех человек. Управляющий закрыл внешние створки дверей, Дэнни да чуть беспокойно поежился, и Улман одарил его ободряющей улыбкой. Мальчик попытался улыбнуться в ответ, но у него не получилось. — Не волнуйся, малыш, — сказал Улман. Этот лифт — сама надежность. Безопаснее не бывает. «То же самое говорили о «Титанике», — заметил Джек, разглядывая полусферу из граненого стекла в потолке лифта. У Уинди пришлось прикусить щеку, чтобы не рассмеяться. Но Улман ничуть не смутился. Он со стуком свел внутренние створки. «Спешу напомнить, мистер Торренс, что «Титаник» совершил только один рейс. А этот лифт с тех пор, как его смонтировали в 1926 году, поднялся и опустился десятки тысяч раз. — Это вселяет оптимизм, — сказал Джек, и, взъерошив Дэнни, волосы добавил. — Крушение не предвидится, док. Улман передвинул рычаг управления, но какое-то время ничего не происходило, только мелко задрожал под ногами пол, а снизу донеслось надрывное завывание мотора. Уинди на мгновение представила, как они вчетвером застрянут между этажами подобно мухам в бутылке, а весной найдут их тела, у которых будет не хватать отдельных частей, как в группе донора. Прекрати немедленно. Лифт начал подъем, поначалу вибрируя и постукивая, однако затем движение стало более плавным. На четвертом этаже Улман остановил лифт с резким толчком, распахнул внутренние створки и открыл дверь. Кабина располагалась на несколько дюймов ниже уровня пола. Дэнни смотрел на образовавшуюся ступеньку между коридором четвертого этажа и полом лифта с таким видом, словно во вселенной царил далеко не тот порядок, который был ему обещан. Улман откашлялся, снова привел лифт в движение и немного поднял кабину, хотя все равно не дотянул пары дюймов, и они поспешили выйти наружу. Освободившись от веса, лифт практически полностью выровнялся, но у Энди это нисколько не успокоило. «Воплощенная безопасность?» «Говорите что угодно, но она сразу же решила пользоваться только лестницей, и ни при каких условиях не допустит, чтобы они втроем снова вошли внутрь этой ветхой конструкции одновременно». «На что ты так пристально смотришь, док?» — насмешливо спросил Джек. Неужели заметил пятна? — Разумеется, нет, — вмешался уязвленный Улман. — Здесь все тщательно отмыли шампунем всего два дня назад. У Энди тоже пригляделась к коридор ковровой дорожки. Миленькая, но определенно не такая, какую она выбрала бы для собственного дома, если он у нее вообще когда-нибудь будет. Темно-синий ворс, замысловатый черный узор — напоминавшей джунгли с лианами и раскидистыми тропическими деревьями, ветви которых усыпали экзотические птицы. Определить, что это за птицы, не представлялось возможным, поскольку различимы были лишь силуэты. — Тебе нравится ковер? — спросила она денни Да, мамочка, — ответил он невыразительным голосом. И они двинулись по широкому коридору. Его стены были обклеены шелковыми обоями в тон ковру, но гораздо более светлого оттенка. Через каждые десять футов, на высоте примерно семи футов от пола, висели электрические бра, стилизованные под старые лондонские газовые фонари, лампочки прикрыты кремово-матовыми плафонами, скрепленными перекрещивающимися металлическими струнами. «Вот это сделано с большим вкусом», — заметил Уэнди. Улман кивнул явно довольный. Сам мистер Дервинт распорядился установить такие светильники по всему отелю после войны, после второй, разумеется, и вообще почти весь замысел отделки помещений четвертого этажа принадлежал лично ему. А вот и номер триста, президентский люкс. Он повернул ключ в замке двустворчатых дверей из красного дерева и Настеж распахнул их. Вид из выходившего на запад окна гостиной заставил Торренсов ахнуть от восторга, на что, видимо, и рассчитывал Улман, который спросил с широкой улыбкой. «Впечатляет, правда?» «Еще как», — отозвался Джек. Окно протянулось почти во всю длину комнаты, и сейчас в него можно было видеть солнце, сиявшее точно посредине между двумя зазубренными пиками и бросавшее золотистый свет на склоны гор, и на сахарно-снежные шапки, венчавшие вершины. Края облаков по краям и в глубине этого похожего на почтовую открытку пейзажа тоже отливали солнечной позолотой, а один из лучей бил прямо вниз, в темноту густых зарослей елей. Джек и Уэнди были настолько поглощены открывшимся зрелищем, что не обращали внимания на Дэнни, который во все глаза смотрел не на красоты за окном, а левее, шелковые обои в красно-белую полоску в том месте, где находилась дверь в спальню. И возглас, который он издал вместе со всеми, был вызван отнюдь не невосхищением. Обои покрывали крупные пятна запекшейся крови с вкраплениями каких-то серовато-белых комочков. Да не почувствовал приступ тошноты. Это было похоже на безумную картину, написанную кровью, сюрреалистическое изображение человеческой головы откинутой назад со ртом распахнутым в крике боли и ужаса причем половина черепа отсутствовала а потому если ты что то такое заметишь просто отвернись а когда посмотришь еще раз ничего уже не будет понимаешь что я тебе говорю он намеренно перевел взгляд в сторону окна стараясь чтобы на его лице Ничего не отразилось, и когда мама взяла его за руку, ему хватило сообразительности не вцепиться в ее ладонь, не сжать, словом, не подать ей никакого сигнала тревоги. Между тем управляющий говорил папе о том, что такое огромное окно непременно следует прикрыть ставнями на зиму, чтобы сильный ветер не повредил его. Джек только кивал в ответ. Тогда Дэнни украдкой снова посмотрел на стену. Кровавые пятна пропали, а вместе с ними исчезли и серо-белые ошметки. Потом Улман сказал, что пора идти дальше. Мама спросила денни понравились ли ему горы, такие красивые в лучах солнца, и он ответил, да, очень понравились, хотя ему не было до этих гор никакого дела, с солнцем или без него. Когда Улман чуть наклонился, чтобы запереть двери люкса, Дэнни изловчился заглянуть ему через плечо красное пятно вернулось но только теперь это была свежая кровь стекавшая по стене его поразило что улман смотревший казалось бы прямо туда разразился монологом о знаменитостях которые останавливались здесь да и не обнаружил что до крови прикусил себе губу и даже не заметил этого когда они двинулись дальше по коридору он немного отстал от остальных Незаметно утер кровь пальцами и начал размышлять о... крови. Что увидел мистер Холлорен? Кровь или что-то похуже? Не думаю, что здесь есть хоть что-нибудь опасное для тебя. Из него рвался наружу громкий крик, но он бы ни за что не позволил себе закричать. Его мама и папа не видели подобных вещей, не умели их видеть. А потому следовало вести себя тихо. Мама с папой любили друг друга. Это было реально. Все остальное, как картинки в книжке. Некоторые картинки казались действительно страшными, но не могли причинить никому зла. Они не опасны для тебя. Мистер Улман показал им некоторые другие номера четвертого этажа, ведя по коридорам, которые делали повороты и пересекались, словно лабиринт. При этом Улман все твердило каких-то Люках, но Денни так и не увидел ни одного. Им продемонстрировали комнаты, в которых однажды останавливалась леди по имени Мерлин Монро, когда была замужем за мужчиной по имени Артур Миллер. Насколько понял Денни, Мерлин и Артур подали на развод вскоре после того, как переночевали в отеле Оверлук. Мамочка, что такое, дорогой? Если они были женаты, то почему у них... «Разные фамилии. Ведь у вас с папой фамилии одинаковые?» «Да, но мы не настолько знамениты, Дэнни», — объяснил отец. «Известные женщины сохраняют свои прежние фамилии даже после замужества, потому что фамилии — это их хлеб с маслом». «Хлеб с маслом?» — повторил Дэнни, совершенно сбитый с толку. «Папа имеет в виду, что люди любили ходить в кино, чтобы посмотреть на Мэрилен Монро, и привыкли к этой фамилии, вмешалась Уэнди. Но им могло стать неинтересно ходить на какую-то там Мерлин Миллер. Но почему? Она ведь осталась бы все той же леди. И все знали бы об этом. Верно, и все же она беспомощно посмотрела на Джека. А в этих апартаментах как-то останавливался Трумэн капоты, нетерпеливо перебил их Улман открывая следующую дверь. «Я тогда уже здесь работал. Очень приятный человек. Европейские манеры!» В остальных комнатах не было ничего примечательного для Дэнни, за исключением отсутствия люков, про которые продолжал твердить Улман. Ничего, что могло бы испугать. На всем четвертом этаже ему попалась лишь еще одна вещь, которая вселила в него тревогу, хотя он сам не понимал, почему. Этой вещью оказался огнетушитель, висевший на стене перед поворотом коридора обратно к лифту, стоявшему с открытыми дверями, словно разинутый рот со вставными золотыми зубами. Огнетушитель был старой системы. Свернутый плоский шланг одним концом крепился к красному клапану, а на другом конце красовался медный наконечник. К стене шланг крепила красная металлическая планка, На петле. В случае пожара нужно было одной рукой поднять планку вверх, а другой дернуть, и шланг высвобождался. не быстро понял, что к чему. Он всегда хорошо соображал, как приводятся в действие различные механические устройства. В два с половиной года уже без труда умел открывать специальные защитные ворота, которые папа установил наверху лестницы их дома в Стовингтоне просто понял, как действует запор на них. Папа сказал когда что у него есть особый талант. Некоторые люди обладали таланом, другие — нет. Этот огнетушитель выглядел более старым, чем те, что встречались ему раньше, например, в детском саду, но в нем не было ничего необычного. И тем не менее, при виде его Дэнни стало немного не по себе. Шланг, свернувшийся на фоне светло-синих обоев, напомнил ему спящую до поры змею, и он испытал облегчение, когда свернул за угол. — Разумеется, все окна следует закрыть на зиму ставнями, — сказал мистер Уллман после того, как они снова вошли в лифт, и его пол опять со стоном просел под их тяжестью. — Но особенно меня беспокоит окно в гостиной президентского люкса. В свое время оно обошлось в 420 долларов, а это было добрых 30 лет назад. Сейчас замена будет стоить раз в восемь больше. — Я позабочусь об этом, — заверил его Джек. Они перебрались на третий этаж, где было гораздо больше комнат, а система коридоров выглядела еще сложнее. Солнце уже почти полностью скрылось за горами, и свет померк. Здесь мистер Улман обратил их внимание всего на пару номеров, причем он и бровью не повел, миновав номер 217, о котором Дэнни предупреждал холлоран Дэнни же посмотрел на простую табличку с цифрами на двери небестрепетного любопытства. Потом они спустились на второй этаж. Здесь мистер Улман не открыл ни одной двери, пока не довел их почти до самой покрытой плотным ковром лестничной площадки откуда можно было спуститься в вестибюль. «А вот и ваше жилье», — сказал он. «Надеюсь, оно вас устроит». Они вошли. Дэни внутренний весь сжался в предчувствии того, что может увидеть, но не увидел ничего особенного. Уэнди Торренс, в свою очередь, вздохнула с огромным облегчением. В холодном элегантном президентском люксе ей было неуютно, и она чувствовала себя там, не в своей тарелке. Ведь одно дело осматривать отреставрированные хоромы, где в спальнях висят мемориальные таблички, гласящие, что в этих кроватях спали Авраам Линкольн или Франклин Делано Рузвельт. И совсем другое воображать, как ты с мужем лежишь под целыми акрами льняных простыней или занимаешься любовью там, где прежде возлежали самые сильные мужчины в мире, самые могущественные мужчины. Тут же поправила она себя. Но эта квартирка выглядела скромнее, привлекательнее и больше походила на обычное семейное гнездо. Уэнди сразу подумала, что сможет прожить здесь одну зиму без малейших проблем. «Мне все очень нравится», — сказала она Улману и услышала нотку благодарности в своем голосе. Улман кивнул. «Просто, но удобно». В разгар сезона мы обычно селим здесь повар с женой или повара и его помощника. — Так мистер Холлорен жил здесь? — вмешался в разговор Дэнни. Улман снизошел до ответа, склонив в сторону мальчика голову. — Да, он и мистер Неверс. Потом Улман снова повернулся к Уэнди и Джеку. — Это ваша гостиная. В комнате стояли несколько кресел, выглядевших удобными, хотя и недорогими. Журнальный столик наоборот, когда-то, видимо, был очень дорогим, но теперь его портил длинный скол с одного края. Два книжных шкафа, как не без удивления отметил Уэнди, были плотно забиты томами сокращенных изданий классики, которые выпускал Reader's Digest, и детективами чуть ли не сороковых годов издания. Имелся и привычный для гостиниц безымянный телевизор, куда менее элегантный, чем Огромные консоли полированного дерева, украшавшие номера. «Отдельной кухни, конечно же, не предусмотрено», — сказал Улман. «Зато в вашем распоряжении кухонный лифт, ведь квартира расположена как раз над кухней отеля». Он сдвинул в сторону деревянную панель в стене, за которой оказался широкий квадратный поднос. Улман слегка подтолкнул поднос, и он поехал вниз, разматывая веревку. «Это потайной ход», — взволнованно сообщил Дэнни матери, при виде такого чуда моментально позабыв обо всех своих страхах. «В точности, как в фильме «Эббот и Костелло против монстров». Улман нахмурился, а Уэнди лишь улыбнулась, когда Дэни свесился, чтобы заглянуть в шахту и посмотреть, куда пропал поднос. «Давайте пройдем сюда», — пригласил Улман и открыл дверь в дальней стене гостиной. За ней располагалась спальня, просторная и с высоким потолком. Но в ней стояли две односпальные кровати. Уэнди со смущенной улыбкой вопросительно посмотрела на мужа. «Не проблема», — сказал Джек. «Мы можем их сдвинуть». «Простите, не понял». Улман бросил на него взгляд через плечо, похоже, искренне не догадываясь, о чем идет речь. «Кровати», — любезно пояснил Джек. Мы легко сможем сдвинуть их. — О, конечно, — рассеянно отозвался Улман. Потом его лицо прояснилось, и он залился краской до самого воротничка сорочки. — Как вам будет угодно? Он вывел их обратно в гостиную и показал вторую спальню, где стояла двухъярусная кровать. В углу булькал радиатор, а ковер на полу украшал уродливый узор в виде шалфея и кактуса, Дэнни мгновенно в него влюбился. Стены были отделаны панелями из настоящей сосны. «Как думаешь, сумеешь здесь прижиться, док?» — спросил отец. «Конечно. Только, чур, я буду спать наверху, ладно?» «Спи, где захочешь». «И ковер мне тоже нравится. Мистер Улман, почему вы не постелили такие же во всех номерах отеля?» Лицо мистера Улмана... На секунду приняло такое выражение, словно ему пришлось откусить кусок лимона без сахара. Но потом он улыбнулся и потрепал Дэнни по голове. «Это все твое, за исключением ванной. Туда можно попасть только из большой спальни», — сказал он. «Как видите, квартира невелика, но ведь в вашем распоряжении будет почти весь отель. Есть где разгуляться». «Камин в вестибюле в отличном состоянии. По крайней мере, так мне доложил Уотсон. Если захотите, обедать можете прямо в зале ресторана», добавил он тоном человека, сделавшего им огромное одолжение. «Годится», — сказал Джек. «Тогда не спуститься ли нам вниз?» — предложил Уман. «Да, пожалуй», — согласилась Уэнди. Они снова воспользовались лифтом. В вестибюле остался лишь Уотсон в толстой кожаной куртке. Прислонившись к входным дверям, он жевал кончик зубочистки. «А я-то думал, что вы уже в сотне миль отсюда», — сказал Улман не слишком довольным тоном. «Да вот, решил задержаться немного и еще раз напомнить мистеру торнсу о котле», — сказал Уотсон, выпрямляясь. «Следи за ним в оба, приятель, и все будет как надо». «Сбрасывай давление пару раз на дню. Помни, оно ползет!» «Оно ползет», — мысленно повторил Дэнни, и эти слова эхом отдались в длинном и безмолвном коридоре его сознания, коридоре, увешанном зеркалами, в которые люди редко заглядывали. «Непременно», — отозвался его отец. «Вы справитесь», — сказал Уотсон и протянул Джеку руку, которую тот пожал. Затем повернулся к Уэнди и склонил перед ней голову. «Мое почтение, мэм!» «Приятно было познакомиться», — произнесла Уэнди и тут же подумала, что ее слова прозвучали нелепо. Но ошиблась, все получилось естественно. Она приехала сюда из Новой Англии, где всегда жила до сих пор, и теперь ей казалось, что буквально в двух кратких фразах этот странноватый человек с копной непослушных волос Сумел объяснить им сущность Запада И плевать на его двусмысленное подмигивание «Юный мастер Торренс!» Серьезно обратился Уотсон к Денни И тоже протянул ему руку Денни, который уже почти год Как постиг науку рукопожатий Осторожно вытянул навстречу свою ладонь И почувствовал, что ее словно проглотили «Приглядывай за родителями хорошенько, Дэн. «Да, сэр» Уотсон отпустил его руку и выпрямился. Потом посмотрел на Улмана. — Что ж, до встречи в следующем году, как я понимаю, — сказал он и протянул руку. Улман лишь слегка прикоснулся к ней, а его золотое кольцо с розоватым отливом отразило свет люстры и как будто подмигнуло, довольно-таки зловеще. — Двенадцатого мая, Уотсон, — сказал он, — ни днем раньше, ни днем позже. «Слушаю, сэр», — кивнул Уотсон, а Джеку показалось, будто он прочел его мысли. «Ты маленький гнусный пидор». «Хорошо вам провести зиму, мистер Улман?» «О, сомневаюсь, что удастся», — ответил Улман рассеянно. Уотсон открыл одну из створок больших дверей. Завывание ветра стали громче, и он поднял вверх воротник куртки. «Удачи вам, ребята!» Ему ответил Дэнни. — Спасибо, сэр. Затем Уотсон, чей не слишком отдаленный предок владел когда-то этим отелем, чуть сгорбившись, проскользнул в проем двери. Она захлопнулась за ним, приглушив звуки ветра. Все вместе они пронаблюдали, как он сбежал по ступеням террасы в своих стоптанных черных ковбойских сапогах. Сухие и хрупкие листья осины метались у него под каблуками, Пока он шагал через пустую стоянку к своему пикапу International Harvester. Голубоватый дым повалил из ржавой выхлопной трубы, стоило ему завести двигатель. Они молчали, глядя, как он сдал назад, а потом выехал с парковки. Пикап сначала скрылся за гребнем холма, затем снова мелькнул совсем маленький, когда Уотсон выехал на шоссе и свернул на запад. В этот момент Дэнни. Вдруг показалось, что никогда в жизни он еще не чувствовал себя так одиноко.